Глава седьмая. Турнир. а й ш е р а На турнир мне полагалось явиться в красивом платье. На ужине после охоты, на котором подавали пойманного вепря, предмет особой драконьей гордости, король осторожно подбирая выражение, попросил принять платье от него в подарок, так как мои на турнире будут смущать и отвлекать рыцарей. Пожав плечами, я согласилась. К тому же я уже решила для себя. Что постараюсь вести себя в соответствии с человеческими традициями, чтобы стать ближе Карану. Мой истинный участвовал в турнире, и я собиралась его всячески поддерживать, долго злиться на него все равно не получалось. О своем согласии я пожалела уже утром, когда меня разбудили не свет, н и заря стуком в дверь. За дверью стояло несколько женщин с ворохом тряпок в руках. Оказывается, человеческое платье. Это не просто платье, это множество вещей, надевающихся под него. И ладно бы они были удобными, но после того, как меня упаковали во все это, трудно стало не то, что двигаться, а даже дышать. Волосы я трогать запретила. Еще чего не хватало? Мне бы в платье этом турнир пережить, какая уж тут прическа! К тому же принесенные щипцы и тренога с углями больше напоминали орудия пыток. Они красоты. Впрочем, если учесть, какие платья тут носят, ничего удивительного. С трудом протиснувшись в дверь из-за ужасного подъюбника на кольцах, я предстала перед братьями, удивленно разглядывающими меня с ног до головы. Себе удобно? – поинтересовался Лерон, протягивая мне руку. Нет. В руку брата я буквально вцепилась. Кроме всего прочего. К наряду прилагались туфли на каблуках, высоких и неустойчивых. Но выглядишь неплохо, заметил старший, вставая с другой стороны от меня и готовый в любой момент поддержать в случае падения. Лестницу я кое-как миновало, как и длинные коридоры, а вот брусчатка стала серьезным испытанием для моих ног в непривычной обуви. После такого а р е н просто обязан оценить мои мучения ради него. До помоста я с горем пополам дошла и, не веря своему счастью, опустилась на специально отведенное для меня место. Его так щедро украсили цветами и лентами, что мне действительно понравилось впервые за сегодняшний день. Драконы любят все яркое и красивое, а еще блестящее. Братья сидели возле меня, король чуть поодаль на самом верху. Он одобрительно улыбнулся и кивнул мне. а р о на видно не было. Он должен быть где-то среди участников. Я в нетерпении е р з а л а ожидая, когда уже появится мой принц. Сидеть в этом жутком платье тоже оказалось неудобно, и обувь неприятно сдавливала ступни. Помучившись несколько минут, я осторожно ногами з а п я т к и сняла туфли и с облегчением выдохнула, дохруст, разминая затекшие пальцы. Под платьем все равно не видно, а будто я или нет. А когда дойдет дело до вручения приза, надену. Вот бы еще шнуровку ослабить. Наконец-то затрубили герольды, и под громкие аплодисменты стали выезжать рыцари. И пусть все были в полном доспехе и в шлемах, я сразу почувствовала Аррона. Для меня он выделялся всегда. Остальные участники меня интересовали мало, но к рыцарям я невольно прониклась симпатией и уважением. Их доспехи выглядели куда неудобнее моего платья. А как в них, наверное, жарко на солнце? Но никто из рыцарей не жаловался, поэтому, когда наконец первая пара разъехалась по разные стороны огражденного и засыпанного песком поля, я замерла в предвкушении. Интересно, что сейчас будет? Каждому поднесли по длинному и весьма с т р а н н о м у копью. Пока что суть сражения от меня ускользала. Все произошло быстро. Кони тоже закованные в броню. Разбежались. Копьё одного рыцаря очень удачно попало в другого, и он вылетел из седла. И это всё? Судя по реакции толпы и победителя, да. А где же сражение? Это и есть турнир? Наклонившись, спросила я у Лерона. Да. Кажется, брат тоже был не слишком впечатлён. А как же поединки на мечах или в рукопашную? Король ведь обещал. До этого редко доходит, только если оба рыцари падают или копья ломаются. И долго это будет длиться. Сидеть в платье было неудобно и жарко, а турнир пока выглядел совсем неинтересным. Долго Айшера з а п а с а й с я терпением, посоветовал Лир и устроился в своем кресле поудобнее, закинув ногу на ногу. Везет ему, он хотя бы сидит нормально. А еще я вспомнила. Количество участников и окончательно расстроилась. Кажется, это на целый день. Лучше бы на охоту пошли. Для меня все изменилось, когда одним из последних в самом конце дня на поле вышел Аарон. Узнала принца не только я. Под восторженные крики на песок полетели цветы. Их и раньше кидали участникам, но не в таком количестве. Настоящий цветочный дождь. Я решила не отставать. отодрала от стула переплетенные между собой г и р л я н д о й цветы и тоже запустила варана и маита в отличие от остальных долетели и попали цветы п о в и с ш и е перевязью от плеча к бедру арэн снял и скинул на землю взял из рук мальчишки копье и нацелился на противника я п р и в с т а л а стараясь не упустить ни одного его движения вот кони взяли разгон противники сблизились копья нацелены друг на друга и Я даже не поняла, как это произошло. Просто есть вещи сильнее меня, и чувство опасности для своей истинной пары и наставленная на ара н а с т р е одно из них. Струя огня полетела во второго всадника, следом за ней кинулся водяной поток быстро, но недостаточно, чтобы успеть затушить. Огонь и вода с шипением врезались в воздушную преграду, выросшую прямо перед человеком. От выброса магии и порожденных ею звуков и света кони встали на д ы б ы на ровя сбросить седаков, а если Ара нупадет, я уже сорвалась с места, забыв про туфли и едва не запутавшись в неудобном платье, но р о х а н поймал меня и удержал, оторвав от земли. Отовсюду сбегались стражники, человеческие маги поставили над полем защитный купол, в котором я сходу нашла три слабых места. Что происходит? Кто-то из королевской охраны не побоялся подойти, кажется, его тоже прикрывала парочка магов. Всё в порядке, это недоразумение, ответил Лерон. Принц-саран мог пострадать, заметил стражник. Вряд ли ему грозило что-то серьёзное, отмахнулся средний брат. Обувайся и уходим, прорычал мне на ухо старший. Пришлось подчиниться и снова влезть в ужасные туфли. Радовало ли лишь то, что во дворце можно будет переодеться в нормальную одежду? Знаешь, задумчиво проговорил средний брат старшему. Мне, конечно, принц не нравится, но как-то все равно его немножко жаль. Я вообще не завидую тому, кто будет твоей истинной парой. Сверкнул глазами Рохан. Даже если следующий окажется драконом, ему придется несладко. Я не хотела. О том, что турнир людям я испортил, я успела догадаться, когда немного остыла и успокоилась. о н о как-то само. Братья только переглянулись. Может, мне стоит с ним поговорить? предложила я. Я объясню, что он моя истинная пара и слишком много для меня значит. Не смей! жестко оборвал старший. Если люди узнают о его ценности для тебя, то легко могут этим воспользоваться. А еще запомни. Ты никогда не сможешь причинить вреда своему истинному, серьезно ответил Лир. Что бы он ни сделал, даже пальцем не тронешь. А поскольку он человек и ничего к тебе не чувствует, то вполне может взять в руки меч или кинжал и нет. В ужасе о б р в а л а я брата. Что ты такое говоришь? Правду. Лицо Лира н а з а о с т р и л о с ь на висках п о б л е с к и в а л а с в е т л а я чешуя. Именно поэтому мы стараемся. Не связывать себя с людьми и не открываться им. Поверь, находились те, кто убивал дракона, поняв, что тот перед ними беззащитен. Я сглотнула. Но почему все так серьезно? В своей комнате я распорола шнуровку платья к о г т е м и быстро переоделась. п о ч у в с т в о в а а в себя куда увереннее в привычных брюках и рубашке, а главное защищеннее. Платье, которое я снимала, не жалея. И вымещала на ни в чем не повинные вещи свое отчаяние, без ф о р м е н н ы м и тряпками и лоскутами валялась на полу. Вот т е б е и сходила на турнир, только снова все испортила.